Бывает и по-другому. Режиссёр приходит в павильон, не отешещённый предварительными раздумьями. Он не ведает, куда его понесёт вдохновение, и начинает фантазировать на глазах у сотен участников съёмочного процесс. Тетер пере его ждут, когда же наконец постановщик примет какое-нибудь решение. Нередко подобные сочинительства оборачиваются профессиональным браком. Или же тем, что режиссёр проводит смену попусту, так и не успеваю ничего снять. Я считаю наиболее плодотворной ту систему работ, когда ты крепко стоишь на платформе своего замысла, когда ты готовишься к съёмке и твёрдо знаешь, чего хочешь добиться. Но в процессе съёмки ты открыт для экспромта, импровизации, любого сюрприза.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 но и создавать её. Без хорошего настроения режиссёру в комедии не обойтись. Вовремя произнесённая острота, ненароком брошенная шутка, припомнившийся к месту анекдот, умение подтрунить, а не накричать над неумехой всё это задаёт необходимый тон для работы. А для этого режиссёру самому надо быть здоровым, отменно выспаться, чувствовать себя бодрым, приучиться отгонять дурные мысли, обиды, огорчения, не думать о наказаниях, которые следуют за невыполнение плана. Я заметил, что лёгкость и раскованность на съёмке невидимыми лучами передаются с экрана в сердца зрителей, заставляя их рассмеяться, улыбнуться или расстрогаться. Когда я взялся за постановку Гусарской балады, мне поначалу казалось, что стилистика её будет близка к Карнавальной ночи, несмотря на известные жанровые различия этих двух комедий. Но подступив к Гусарской баладе вплотную, начав обдумывать общий замысел вещей, я увидел, что разница между этими двумя произведениями куда больше, нежели сходство.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 Действия героев приобрели важный смысл. Пьеса наполнилась глубоким содержанием. Произведение сразу же перестало быть лёгким пустячком. Оно превратилось в героическую комедию, сохраняя при этом веселье, очарование и непринуждённость водевиля. В этой пьесе и сочинитель показал, что и о самых серьёзных, трагических эпохах нашей истории можно рассказывать задорно.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 Пьеса была явно сделана в приподнятом ключе. Ей соответствовало театральное решение. Это тянуло постановщика к условности. Но осуществлять картину в бутафорских декорациях, как очередной фильм-спектакль, где станет выпирать декламационный стихи «Стиль игры исполнителей» я совершенно не желал. Мне хотелось снять именно фильм «Стиль игры исполнителей» Динамическое зрелище со стремительным развитием действия, натурными сценами, батальными эпизодами. Однако при этом хотелось сохранить песни Тихона Хренникова, ставшие уже классическими. В фильме предполагалась подлинная натура. Уживётся ли она с условностью стехотворного текста и песнями Но ведь и декорации я тоже намеревался строить совершенно правдоподобные, натуральные, добиваясь в самом делешности фактур. Значит, ежели стихи не станут звучать фальшиво во взоправдошных декорациях, а в этом я был убеждён, может статься, они не воспримутся диссонансом и по отношению к природе. Это был не такой простой вопрос. Дело в том, что натура предельно естественная и беспощадно разоблачает малейшую фальшь. Труднее всего артисту играть именно на природе, где вокруг всё настоящее. В павильоне легче соврать в интонации, в жесте, в чувстве, потому что и стены, и реквизиты, и освещение всё картонное. Недаром же режиссёры предпочитают начинать съёмки нового фильма именно с эпизодов на натуре.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 Когда же я увидел на гравюрах костюмы той эпохи, они показались мне очень странными, невероятно далёкими от нашего времени, от современной моды. Люди, вырезанные в подобные костюмы, имели право изъясняться стихами, петь, танцевать. Я эти наряды воспринял как оперные, хотя они были когда-то срисованы с натуры художниками тех далёких славных лет. Короче говоря, условность в нашей комедии несли не только стихи и песни, но и костюмы, а также и трюки. Чтобы придать картине дополнительную занимательность и лихость, я хотел ввести в неё помимо кавалерийских погонь, фехтовальных боёв, артиллерийских оружейных баталий, ещё и акробатические трюки. А трюки, как известно, выражают эксцентричную а не реалистическую форму художественного мышления. Декорации, же натуры, реквизит, оружие, актёры и лошади были представителями натурального течения в фильме. Я же обязан был создать такое соединение, где не чувствовалась бы эклектика, мешанина стилей, смесь французского с нижегородским. Как всегда в искусстве, Дело заключалось в нюансах, в точных органических дозах. В изысканном коктейле разные вина смешаны в очень метких пропорциях, дабы получился ароматный, вкусный, неповторимый напиток. Так и от меня требовались такт и эстетическая мера, чтобы условность и реальность сконцентрировались в единое, неразрывное художественное целое. Не знаю, Насколько мне это удалось, не мне судить. Во всяком случае, этим не исчерпывалась режиссёрская трактовка комедии. Размышляя, к примеру, о мере достоверности в показе эпохи, я пришёл к выводу, что создавать на экране музей старинной мебели, одежды, оружия, усов и бокенбард мы не будем. Главное найти способ верно передать сам дух времени. Плохо, когда режиссёр ничего не ведает об эпохе, о которой рассказывает зрителю. Но бывает и так. Досконально зная эпоху, режиссёр начинает любоваться предметами быта, реквизита, костюмами, и фильм становится своеобразным справочником или каталогом. Одним из героев фильма, вернее, героинь должна была стать полная тонкого очарования русская природа. Я хотел, чтобы у зрителя возникало чувство, за такую прекрасную землю надо драться и умирать. По этому выбору натуры уделялось особенно тщательное внимание. Мы с оператором Леонидом Крайненковым и художниками не успокоились, пока они наткнулись на холмистые с перелесками и открывающимися далими исконно русские пейзажи. Часть событий происходила в усадьбе небогатого помещика. Как ни странно, найти подходящую усадьбу оказалось делом довольно нелёгким. Сохранились дворцы крупных аристократов, князей, а небольших поместий нет. Они варварски уничтожены в революционные и послереволюционные годы. После долгих поисков мы набрели на рощу вековых лип, первый признак старого дворянского гнезда. Но самого дома уже не существовало. Рощу укрывала полуразвалившуюся церквушку и заросший тряской пруд. Мы решили, что церковь перестроим в здание усадьбы, вековые липы станут нашим парком, пруд очистим Установим скульптуры, разобьём клумбы, посадим цветы, возведём ограды, и у нас получится красивое и изящное поместье майора Азарова, дяди героинь. Художники Михаил Богданов и Геннадий Местников с моей точки зрения справились с этим на славу. Я сформулировал для себя жанр гусарской баллады как героическую музыкальную комедию с элементами вестерна. Я как-то сразу почувствовал интонацию комедии ироническую, задорную, где-то бесшабашную и озорную. Герои мне были близки, понятны и симпатичны. Главных персонажей, поручика Ржевского и Шурочку Азарову, весёлых, беззаботных, смелых и отважных, играли прекрасные актёры Юрий Яковлев и Лариса Голубкина. Я работал над фильмом с огромным удовольствием. Меня не покидало ощущение, что я его делаю на одном дыхании. Хотелось поставить гусарскую балладу в вихревом ритме, изысканно и элегантно, в чисто русской манере. Надо сказать, что все батальные и кавалерийские сцены мы снимали, стараясь не играть в войну. Мы заставляли актёров испытывать настоящие трудности, связанные с зимой, холодом, физической нагрузкой. Конечно, им было не так трудно и совсем не опасно, как нашим предкам в войне с Наполеоном, но всё-таки. К сожалению, из-за проволочек со сценарием фильм в производство запустили с опозданием. Мы приступили к съёмкам зимней натуры лишь 1 марта, когда начиналась весна. В ту зиму снега намело много, но мы могли не успеть. В группе сразу же создалась нервозная лихорадочная обстановка, надо было торопиться. Если не снимем зимние эпизоды, картину закроют или в лучшем случае отложат на год. Црковые лошади, которые у нас снимались, привыкли выступать на арене, в тепле, скакать по кокосовому ковру, слушать аплодисменты. А тут их несчастных вывели в сугробы, на мороз и ветер, надухом у них все время стреляли и размахивали саблями неопытные наездники. Артисты, хотя и учились в верховой езде, но не смогли овладеть в полной мере искусством джигитовки. Бедным рассинантам, конечно, все это крайне не нравилось. Чтобы кони могли хоть как-то проскакать по снегу, бульдозер расчищал для них специальную дорогу. Кареты ломались, искусство управлять шестёркой лошадей давно уже потеряно. Старинные ружья и пистолеты часто давали осечки, портили плёнку. И тяжелейшие батальные сцены снимались из-за этого с большим количеством дублей, то есть повторялись по много раз. Только энтузиазм, азартная, дружная атмосфера в творческой группе помогли нам осуществить необычайно трудные в условиях уходящей зимы съёмки с армией и кавалерией, пиротехникой, преодолеть сложности с транспортировкой лошадей, с переодеванием больших масс солдат, победить зимнее бездорожье и холод. С приходом же тепла началась форменный охота за снегом. Сперва снимали в теневых местах где сугробы таяли медленнее потом пришлось углубиться в леса в первое время все брались за лопаты чтобы прикрыть проталины затем снег стали подвозить на машинах но весна наступала быстрее чем мы успевали отснять эпизод ночной драки в усадьбе азаровых снимался уже в конце апреля когда снега не осталось и в помине Весь двор усадьбы засыпали опилками, мелом и нафталином. Крышу дома покрасили в белый цвет, будто бы она покрыта снегом. На перила балюстрады уложили вату, обсыпанную нафталином. Действие происходило ночью, и оператору Крайнёнкову вместе с художниками удалось обмануть доверчивых зрителей. Тем не менее, съёмки фильма шли быстро. Мне хотелось закончить «Гусарскую балладу», чтобы она успела выйти на экраны именно в славные юбилейные дни. Фильм был готов в срок, а что происходило дальше, читатель уже знает. «Гусарская баллада» как бы подвела определенную черту моим начальным исканиям, так сказать, первой фазе режиссерского обучения. Я поставил несколько комедий, наполненных музыкой, цветных, лёгких, немножко условных. Я в какой-то степени освоил работу с композитором, попробовал себя в трюковых съёмках, испытал, что такое батальные сцены, повозился со стихотворным текстом, понял суть актёрской психологии и ещё многое другое. В общем, я, наверное, стал кинорежиссёром. Но каждый раз вместо того, чтобы закреплять и развивать достигнутое и совершенствоваться в какой-нибудь одной области, скажем, музыкальной комедии или комедии лирической, я кидался во что-то неизведанное. Мне было интересно ставить то, что я не знал, как ставить. Очевидно, я подсознательно побаивался, чтобы профессионализм, знание ремесла, освоенные, отработанные приёмы не подменили первичности восприятия, свежести чувств, радости открытий. В конце 1963 года, когда мы написали нашу первую повесть Берегись автомобиля и отдали её в журнал Молодая гвардия, Тогда он ещё не был таким чёрным, каким стал впоследствии при Анатолии Иванове. Передо мной встал вопрос: а что же я буду снимать? В кинокомитете мне предложили такой вариант: осуществите сейчас постановку комедии Дайте жалобную книгу, а потом мы вам за это разрешим снять Берегись автомобиля. Я прочитал сценарий И, честно говоря, он мне не показался шедевром. Но зато ведь потом я буду ставить то, что хочу. Кроме того, костлявая рука голода приветливо махала мне на довольно близком расстоянии, и я согласился. В сценарии фильма "Дайте жалобную книгу", сочинённом Александром Галичем и Борисом Ласкиным, Рассказывалось о том, как после газетного филиетона, изобличившего плохое обслуживание и пошлую обстановку в ресторане Адуванчик, молодёжь перестроила его и превратила тёмную грязную забегаловку в место культурного отдыха, досуга и общественного питания. Положительными героями были филиетонист и молодая женщина-директор ресторана. Несмотря на то, что она Таня Шумова, Оказывалось, жертвой критики между ней и журналистом завязывалась любовь. Они танцевали на открытии нового адуванчика, сменившего пыльные пальмы и плюшевые занавески на модерновые убранства, а водку на сухое вино. Сценарий был написан в традиционной манере комедийной драматургии.